Александр Грин «Змея». Наследники Неда Гарлана, как прозвали их в шутку знакомые, были семеро молодых людей, студентов и студенток владевшие сообща моторной лодкой, которая наградил их Гарланд, скончашейся от чехотки в Швейцарии. В середине июля состоялась первая поездка наследников. Они направились на берег озера Снарка вести дикую жизнь. 8 был приглашен Кальбер, несчастная любовь которого к одной из трех пустившихся в путешествие Джой Тэвис стал очень популярной в университете еще год назад и часто служила материалом для комментариев. Джой Тэвис в 16 лет по сей день наносила рану за раной. И так как она не умела или не хотела их лечить, они без врача заживали довольно быстро. Кальбер был ранен серьезнее других и не скрывал этого. Он делал Джой предложение три раза, вызвав сначала смех, потом желание остаться друзьями и, наконец, нескрываемую досаду. Он ей не нравился. Она боялась серьезных, длинных людей – смотрящих в упор и делающихся печальными от любви. При одной мысли, что такой подчеркнуто сдержанный человек сделается ее мужем, ею овладевали запальчивость, мстительный гнев, обращенный к невидимому насилию. Однако Кальбер не был навязчив, и она не избегала его, предварительно взяв с него слово, что он не будет более делать ей предложений. Он послушался и стал держать себя так, как будто никогда не волновал ее этими простыми словами. «Будьте моей женой». Джой. На третий день дикой жизни Джой захотелось пойти в лес, и она пригласила Кальбера ее провожать. Смутно надеясь, что его каменное обещание не делать более предложений, встретит повод растаять. Уже три месяца ей никто не говорил о любви. Она хотела какой-нибудь небольшой сцены, вызывающей мимолетное, вполне безопасное настроение, напоминающая любовь. Когда Кальбер шел сзади, она испытывала чувство, словно за ней движется боязливая, жаждущая упасть стена. Надо было угадать момент, отойти в сторону, чтобы стена хлопнулась на пустое место. Прогулка в лесу изображала следующее. Впереди шла девушка-брюнетка небольшого роста, с красивым, немного ленивым лицом, напоминающим улыбку сквозь пальцы, а за ней, неуклюже поводя плечами и сдвинув брови, шел рослый детина, тщательно рассматривая дорогу и заботливо предупреждая о всех препятствиях. Со стороны каждый подумал бы, что Кальбер невозмутимо скучает, но он шел в счастливом, приподнятом настроении и мог бы идти так несколько тысяч лет. Он видел Джой, она была с ним. Этого Кальберу было совершенно достаточно. Они вышли на поляну с высокой травой, усеянную камнями, и сели на камне, думая каждый о своем. Кальбер заметил, что отдохнув, следует возвратиться. «Вы рады, что наши отношения стали простыми?» – сказала, помолчав Джой. «Этот вопрос исчерпан, я полагаю» осторожно ответил Кальбер, не без основания, предполагая ловушку. «Я дал слово, впрочем, если...» «Нет», – перебила Джой, – «я уже запретила вам, а вы дали слово». «Неужели вы хотите нарушить обещание?» «Скорее я умру», – серьезно возразил Кальбер, – «чем нарушу обещание, которое я дал вам. Вы можете быть спокойны». Джой с досадой взглянула на него. Он сидел, улыбаясь так покорно и печально, что ее досада перешла в возмущение. Ее затея не удалась. Идти дальше значило самой попасть в глупое положение. Некоторое время она еще надеялась, что Кальбер не выдержит и заговорит, но тот лишь задумчиво катал между ладоней стебель травы. Джой вдруг почувствовала, что этот человек всем своим видом, преданностью и твердостью дает ей урок. И ее охватила такая сильная неприязнь к нему, что она не удержалась от колкости. «Вы дали слово из трусости. Безопаснее сидеть молча, не так ли?» «Джой», — сказал встревоженный кальбер, — «на вас действует жара. Идемте обратно, там вы будете в тени». Джой встала. Ей захотелось вцепиться в густые рыжеватые волосы и долго трясти эту тяжелую голову, не понимающую смысла игры. Он не захотел ответить ее прихотливому настроению. Обидчивая и тяжело взволнованная девушка пристально смотрела себе под ноги, покусывая губу. Ее внимание привлекло нечто, блеснувшее в зашуршавшей траве. «Смотрите, ящерица!» Толчок Кальбера едва не опрокинул ее. Она закачалась и с трудом устояла на ногах. Кальбер, махая руками, топтал что-то в траве. Затем присел на корточки и осторожно поднял за середину туловища маленькую змею, повисшую двумя концами, головой и хвостом. «Видали вы это?» – возбужденно заговорил он, смотря в гневное лицо Джой. «Простите, если я вас сильно толкнул. Бронзовая змея – одна из самых опасных. Женщины почти всегда принимают змей за ящериц». «Укушенный бронзовой змеей умирает в течение трех минут!» Джой подошла ближе. «Она мертва?» «Мертва», — ответил Кальбер, сбрасывая змею и снова поднимая ее. По мнению Джой, было храбро брать мертвую змею в руки, и она не захотела дать в этом перевес Кальберу. Взяв у него змею, она обвела ею свою левую руку, отчего получилось подобие браслета. Змейка, смятая в нескольких местах каблуком Кальбера, отливала по смуглой коже Джой цветом старого золота. «Бросьте! Бросьте!» – вдруг закричал Кальбер. Он не успел сказать, что по безжизненному телу прошел едва заметный спазм. Змея жила на мгновение только затем чтобы, почувствовав враждебное тепло человеческой руки, открыть рот и ущемить руку Джой. Это усилие совершенно умертвило ее. Кальбер схватил змею у головы и так сдавил, что она порвалась. Потом сбросил с руки Джой остатки туловища, и увидел две капли крови, смысл которых был ему понятен, как крик. «Не теряться», — сказал ей. «Помните, что смерть здесь». Его тело разрывалось от дрожи, которую он сдерживал. Джой беспомощно смотрела на свою укушенную руку. Она испытала годливую боль, но ее воображение не действовало так быстро, как у Кальберы, и сознание конца еще не оглушило ее. Но резкость и приказания кальбера вооружили всю ее самостоятельность, очутившуюся в опасности от той крупной услуги который собрался оказать Кальбер. «Пустите!» — сказала она, бурно дыша. «Я сама! Дайте мне нож!» В такой момент время дороже жизни. Раскрыв нож, Кальбер старался повалить девушку, чтобы совершить операцию. В то же время он быстро обвел языком десны и неба, чтобы установить, нет ли у него царапин во рту. «Высосать яд!» — кричал он. «Больше ничего не поможет!» «Джой, не спорьте!» Молча стиснув зубы, она боролась с ним в странной запальчивости своей, предпочитая умереть, чем принять жизнь из его рук. Она отлично знала, чем это должно кончиться. У Кальбера был теперь шанс стать ее мужем, и без слов, без мыслей, заключив все это в одном инстинкте своем, она отчаянно билась в его руках. Вне себя Кальбер подточил ее к дереву с раздвоенным стволом, и протиснув это раздвоение ее руку, причем ободрав кожу, зашел сам с другой стороны. Здесь он схватил Джой за кисть. Теперь ее рука была как в тисках. Крепко сдавив эту ненавидящую его руку у локтя, причем его огромная сила заставила посинеть ногти Джой, Кальбер глубоко просек тело вместе укуса и, припав к ране, наполнила рот кровью. Сплюнув ее, он сделал это еще раз и, отдышавшись, в третий раз отсосал кровь любимой девушки, которая, дернув руку раза два, наконец затихла. Она стояла с другой стороны, прислоняясь к дереву. Страх, унижение и гнев покрыли ее лицо злыми слезами. Она твердила. «Кальбер, я все равно никогда не буду вашей женой. Пустите меня!» Кальбер молчал. Отпустив наконец конец ее руку, он понял, что она говорила, и ответил. «Вы будете чьей-нибудь женой. А это главное. Чтобы быть женой, надо жить». Его усы и подбородок были в крови, и он вытер их такой же красной от крови рукой. джой мрачно протянув ободранную зараненную руку, прижимала к ранне платок. Оба дышали, как после долгого бега. Наконец, разорвав платок, Джой перевязала руку. Кальбер смотрел на часы. «Кажется, прошло пять минут. Теперь я спокоен». Джой не ответила, стоя к нему спиной. Когда она обернулась, его не было на поляне. Удивленная девушка позвала. «Кальбер!» «Ничего не прощая ему!» Все еще во власти внутреннего насилия, которым Кальбер окончательно одержал верх, девушка направилась по следу смятой травы и, заглянув в кусты, остановилась. Кальбер лежал навзничь с черным и распухшим лицом. Это был совсем другой человек. Глаза его заплыли, усы и рот, вымазанные спасительной кровью, открыли весь ужас, от которого он избавил свою возлюбленную. Это отвратительное, отравленное лицо заставило, наконец, Джо испугаться, так как она увидела свой предотвращенный конец во всем его незабываемом ужасе. И она бросилась бежать, крича «Спасите! Я умираю!» Но было уже поздно, так как она была... Спасина. Александр Грин. Змея. Читала Юлия Майорова.